Глава десятая. Мужчина был одет в мешковатые рабочие штаны из рубчатого вельвета, столь распространенные в Восточной Европе и России, клетчатую рубашку на выпуск и красную куртку из какого-то чудесного китайского материала со сломанной молнией. Его голову венчала надвинутая на глаза вязаная шапочка. Никакого багажа, хотя всякие лишенные наблюдательности человек, заметил бы выпуклость на его бедре, а наиболее сведущие и проницательные... Распознали бы изящные очертания ГШ-18, но никто не обращал на мужчину внимания, он выглядел слишком заурядно и совершенно терялся в густой московской толпе. Широкие скулы выдавали в нем Мадьяра или Татарина, у него были густые седые волосы. Он старался не обнажать белоснежные зубы, так как догадывался, что русские рабочие вряд ли пользуются полосками крест-туайт-страйп. Ноги обуты в контрафактные красно-белые кроссовки Nike, изготовленные в Малайзии. Шел он, как и все пролетарии на свете, опустив голову и засунув руки в карманы. Вроде бы и не вполне бездомный, но неприкаянный, без прошлого и будущего. Он перебрался в скромный отель, расположенный вдали от гламурной Новой Москвы, средоточия бьющей через край ночной жизни столицы BMW и Porsche, аванпост Армани, Четыре дня он просидел в номере, питаясь главным образом из ларьков на ближайшей станции метро, где незнание русского языка не создавало проблем, а щетина на лице и взъерошенные волосы не привлекали внимания. За это время его зубы пожелтели, а из ноздрей выросли отвратительные пучки волос. В этом путешествии в мир теней его сопровождал неизменный спутник Ли Харви Освальд. Убийца не оставлял его в одиночестве ни на минуту. и являлся в сновидениях. Свегер не мог отделаться от мысли о нем. Даже когда проваливался в глубокий сон, ему казалось, будто тот тычет его в ребра и что-то шепчет на ухо. В действительности он слышал собственное бессознательное бормотание. Итак, Свегер лежал с открытыми глазами в номере паршивого русского отеля и слушал, как хорошо знакомый голос повторяет одно и то же слово «время». Часы показывали 4.17 утра. сон не шел, голос звучал все громче, хотя он понимал, что бормотание исходит из его собственного рта. Время. Именно в том, что касается времени, большинство конспирологических версий демонстрируют свою несостоятельность. Слишком мало прошло времени с вечера 19 ноября, когда стал известен маршрут кортежа президента до середины дня 22 ноября, когда прогремел роковой выстрел, всего 66 часов. В этот короткий период должно произойти множество событий. Те, кто верил в заговор, могли приписать столь быстрое развитие этих событий только искусным интригам в правительственных кругах. Кто-то в недрах правительства, в невидимом, но чрезвычайно влиятельном департаменте сумел все спланировать и организовать заранее. Нужно только отыскать Освальда, обработать его, найти ему такую работу, чтобы рабочее место находилось вблизи маршрута, и навязать этот маршрут окружению Кеннеди. Поскольку только ЦРУ получало деньги на осуществление подобных операций на высокопрофессиональном уровне, почти всегда подозрения высказывались в его адрес. Так как сотрудники ЦРУ и ФБР имели раньше дело с Освальдом, их участие в заговоре представлялось вполне естественным. Но все это не выдерживало серьезной критики. Непреложные факты полностью исключали версию интриг в недрах правительства. Все происходило так, как должно было происходить, по воле случая, по прихоти судьбы. Свегер чувствовал, что нащупал кончик нити. Он решил вернуться к началу. Каким образом ли Харви Освальд оказался в техасском книгохранилище 22 ноября 1963 года? Свегер вспомнил Познера и Баглиози, первый непреложный факт, от которого невозможно отмахнуться, заключался в том, что Освальд устроился на работу в книгохранилище до того, как стало известно о визите Кеннеди в конкретный день. Было лишь известно, что президент совершит в политических целях поездку по Техасу осенью, поэтому идея внедрения Освальда в техасское книгохранилище с самого начала выглядела абсурдной. Зачем внедрять его в какое бы то ни было здание Далласа, если никто не знал точного маршрута кортежа президента? Это просто смешно. И данная версия выглядит еще более нелепо в свете того, что произошло в действительности. Он устроился на работу точно так же, как и большинство людей. Кто-то, кому стало известно, что он ищет работу, узнал о вакансии и сообщил ему. Освальд пришел в учреждение, о котором никогда прежде не слышал, Получил одну из самых низких должностей, фактически должность рабочего склада, и на следующее утро в среду, 16 октября, приступил к работе с тарифом доллар с четвертью в час. Могли ли устроить туда будущего убийцу и жертву сотрудники ЦРУ либо военно-промышленного комплекса? Вряд ли. Устроила его туда Рут Пейн, очень приличная девушка из квакерской семьи. которая свела знакомство с Мариной Освальд, прониклась симпатией к ней и пыталась помочь ей, помогая ее мужу, кое ему большой симпатии не испытывала. А также Рой Трали, инспектор книгохранилища, который всегда набирал заведомо временных людей, прекрасно понимая, что эта пыльная, утомительная, низкооплачиваемая работа, требовавшая исключительно физической силы, не может оставаться сколько-нибудь привлекательной слишком долгое время. В самом деле, в виде нейтрали находился еще один объект в пригороде, но он исключительно по собственной прихоти оставил Освальда в Далласе. С помощью какого секретного метода агент Рут Пейн узнала, что у трали имеется вакансия? Она случайно услышала, что сын соседа только что устроился к нему. Свегер поднялся с постели и принялся ходить взад-вперед по комнате. Бормотание становилось все громче. В конце той недели Белый дом... объявила о поездке, которая должна состояться осенью. Но подготовка началась лишь спустя некоторое время. Нужно было выработать повестку дня, составить график, согласовать его с техасскими чиновниками и с секретариатом вице-президента. Все это требовало времени, и только 16 ноября для ланча президента, за которым он должен был выступить с речью в 13.00, выбрали «Даллас Март. 17 ноября в Даллас прибыла передовая группа сотрудников спецслужб, чтобы приступить к осуществлению мероприятий по подготовке визита. 19 ноября два сотрудника спецслужб и два офицера далласской полиции проехали по нескольким маршрутам от Лаффилд, куда президент должен прибыть 22 ноября, до Трейтмарт и остановили выбор на том из них, который пролегал по Мейн-стрит, далее по Хьюстон-стрит, до поворота налево на Элм-стрит, затем до выезда на Стэмонс-Фривой. В лучшем случае, крот-заговорщик из недр правительства мог сообщить команде киллеров о выбранном маршруте вечером 17 ноября. Но, вероятнее всего, они узнали о нем только утром следующего дня, когда соответствующее сообщение появилось в Dallas Morning News. Поскольку Освальд имел обыкновение читать вчерашние газеты, он узнал о маршруте только 21 ноября, за день до приезда Кеннеди. Свегер решил выдвинуть контраргументы и посмотреть, что из этого получится. Если бы действительно заговор с целью убийства Кеннеди существовал задолго до появления на сцене Освальда, рассуждал он, в распоряжении заговорщиков оставалось бы максимум 36 часов с вечера 19 до середины дня 22 для того, чтобы сделать следующее — найти Освальда и уговорить его произвести выстрел с седьмого этажа здания книгохранилища, Определиться, какую винтовку он будет использовать. Разработать метод баллистической фальсификации винтовки, которая, как выяснится в будущем, и почти через 50 лет не утратила своих высочайших боевых качеств. Найти альтернативного стрелка, способного произвести выстрел в голову президента, который впоследствии все, кто знал Освальда, сочли выходящим за рамки его скромных возможностей. Найти альтернативную площадку для стрельбы. Угол, который по отношению к цели был бы достаточно близким к углу снайперского гнезда Освальда, дабы не открылась фальсификация, обеспечить незаметное проникновение альтернативного стрелка на другую площадку и его исчезновение оттуда. Неожиданно в голову Бобу пришла мысль, и он удивился, что она не появилась раньше. Винтовка должна иметь глушитель, дабы не выдать звуком выстрела существование и местонахождение второго стрелка. Раздобыть глушитель не так-то просто. Во-первых, он принадлежит к предметам класса 3, подлежащим контролю в соответствии с федеральными правилами, как, к примеру, пулемет. В принципе, как и в случае с пулеметами, профессиональные государственные шпионские агентства и тайные организации имеют доступ к ним. Но для того, чтобы достать глушитель, испытать его на эффективность и выяснить, какое воздействие он оказывает на точность выстрела, требуется время. а его у предполагаемых заговорщиков явно не хватало. Кроме того, поиск глушителя привлек бы внимание и вызвал пересуды. Если бы около 20 ноября 1963 года кто-то начал разыскивать глушитель, это непременно стало бы известно полиции. Еще одна загадка. Бах, бах, бах! Он вздрогнул от неожиданности и огляделся. Оказалось, что это стучал в стену постоялец из соседнего номера, При этом он кричал, по всей вероятности, что-нибудь вроде «заткнись, засранец». Намек Свегер понял, он выключил свет, лег в кровать и, наконец, был вознагражден крепким сном. Но перед этим ему пришлось присовокупить к своему умственному багажу еще одно заключение. Это лучшая команда, какую только можно собрать для осуществления такой операции. Вечером пятого дня он вышел из отеля, прогулялся до ближайшей станции метро, спустился вниз, И отправился в другой район Москвы. Когда Боб добрался до блошиного рынка, стало уже довольно поздно. Туристы почти разошлись, торговцы начинали собирать товар и закрывать палатки. Это пространство размерами в полтора квадратных километра представляло собой настоящий лабиринт. Деревянные строения и палатки создавали впечатление чего-то временного, ставшего постоянным. Посреди на небольшой площади высилась церковь с позолоченным куполом в форме луковицы. Здесь шла бойкая торговля матрешками, деревянными фигурками с последовательно уменьшающимися размерами, вставляемыми друг в друга, ставшие во всем мире символом России, а они в каждой лавке были представлены в широчайшем ассортименте. Некоторые из них являли собой комплект деревянных кукол с логотипами команд Национальной футбольной лиги. Популярностью здесь также пользовались изделия из керамики. Часы, особенно русская модель для дайверов с откручивающимся колпачком, пристегивающейся цепочки к футляру, защищающему головку для завода, а также бижутерия, всевозможные безделушки, имитации икон, фотоальбомы, коллекции медалей и значков, среди которых можно отыскать медаль истребителя танков с тремя полосками, означающими, что ее обладатель подбил три тигра. Примечание. Фантазия автора. Конец примечания. Свегер неспешно прогуливался вдоль торговых рядов, проверяя, не ведется ли за ним слежка, Убедившись в том, что никто его не преследует, он отыскал лавку, торговавшую товарами военного назначения, касками, штыками, шинелями, кителями, обувью. Он указал пальцем на груду касок и сказал, обращаясь к владельцу магазина, — Я беру шесть штук. Владелец магазина оторвался от газеты, несколько секунд смотрел на него, а затем произнес по-английски, — Боже мой, свэггер! То, что он говорил по-английски, неудивительно, поскольку основные доходы этот рынок получал от туристов. И если торговец хотел зарабатывать на жизнь, ему приходилось учить языки. Мне нужно видеть Стронского. Вокруг никого не было, если не считать пожилую женщину, опускавшую чуть поудаль ставень своей лавки, уставленной матрешками. «Приятель, вам известно, что вы самый разыскиваемый человек в этом городе». Взгляните-ка вот на это. Порывшись в лежавшем на прилавке хламе, он вытащил кусок бумаги, на котором Свегер увидел свой портрет без бороды и шапки, похожий на диснеевскую карикатуру. «Мои глаза посажены не так близко друг к другу», сказал он. И в тот же момент поразился тому, насколько они, кто бы это ни был, оперативно сработали. Как им стало известно? Чувствовалась рука настоящих профессионалов. Неужели опять красный Джеймс Бонд? Он почувствовал, как уровень его озабоченности поднялся на шесть градусов. «Откуда это у вас?» «Такие бумажки распространили повсюду четыре дня назад с инструкцией задержать вас. Странно. Три дня назад я шел по улице и встретился глазами с полицейским. Не знаю почему, но у меня возникло ощущение, будто мы виделись с ним прежде, и он хочет продолжить знакомство. Мне кажется, пришло время взорвать этот город». Последние четыре дня я просидел в грязном номере грязного отеля на грязной окраине, выходя только вечерами, чтобы купить еды и что-нибудь из одежды. И вот вы здесь, человек из подполья. Вы могли бы стать Раскольниковым, притаившимся в темной аллее с топором в руках. Кто заметил бы вас, если не принимать во внимание небеса? Где Стронский? Вы никогда не узнаете, где он. Снайпер умеет скрываться. Да, я знаю об этом. мы поможем вам исчезнуть. Несколько раз его перевозили из одного убогого места в другое в темное время суток друзья Стронского, которые не представлялись и не давали ему никаких инструкций. Некоторые из них говорили по-английски, большинство же нет. Однажды Боб ночевал в борделе, и ему всю ночь не давали спать парочки, занимавшиеся за стеной любовью. В другой раз в соседнем помещении располагалась прачечная, и в комнате стояла невыносимая жара, Затем был подвал ресторана быстрого питания «Стардог», где кормили имитации американских хот-догов. Свегер попробовал, и ему понравилось. Всегда одно и то же. Вечером в определенное время появлялся новый человек и без лишних слов отвозил его на автомобиле в очередную жуткую дыру, где тот проводил следующие 22 часа. Сельский дом, гараж в пригороде, еще один бордель, задняя комната ломбарда. Свегеру казалось, что это продолжается уже несколько недель. хотя в действительности не прошло и одной. Когда нечем заняться, время тянется медленно. Сильно нервничавший и недосыпавший, Боб осознавал, что находится там, где не следует находиться, человеку, что он является объектом охоты в стране языка, который не знает, в которой совершенно не ориентируется, культура которой ему совершенно непонятна. Кроме того, он понимал, что слишком стар для всего этого, но он должен сдержать слово и завершить начатое. Одержимый честью? Нет, просто целеустремленный. Его кормили, и никто не просил у него денег, а когда он предлагал их, все как один отказывались. На седьмой день его подвезли к бару и сказали Комната четыре». Он вошел в заполненное пьющими людьми заведение, прошел через тонувший в сумерках и клубах табачного дыма зал, нашел дверь с цифрой четыре на табличке и открыл ее. За ней оказался Стронский. Друг мой, как хорошо, что вы живы. На вас открыта настоящая охота. А вам известно, кто на меня охотится? Могущественный враг, кто бы он ни был. Измайловские пользуются большими привилегиями со стороны государства и в значительной степени контролируют полицейский аппарат. Вы никогда не знаете, кто из полицейских ваш друг, честный и порядочный парень, а кто ставленник измайловских, который тут же позвонит киллерам и направит их по вашему следу. Наша главная задача — вытащить вас отсюда. поэтому вас и перевозят с места на место в ожидании, когда у охотников притупится нюх и потеряет остроту зрения. Свегер, понимающий, кивнул хорошей стратегии. А сейчас нужно идти. Сегодня вы отдохнете, а завтра вас спрячут в трейлер, отправляющийся далеко на северо-запад от Москвы. Это будет долгое путешествие, друг мой, свыше тысячи километров. Потом вас переправят через финскую границу, у меня и там имеются друзья». Вы окажетесь в Финляндии, потом в Швеции, фактически дома. И будете с теплотой вспоминать матушку Россию. — Нет, — сказал Свеггер. — Нет? — Что такое, черт возьми? Если вы из-за денег, вам ничего не придется платить. Это бизнес. Я помогаю вам, и сколько бы мне это ни стоило, в краткосрочной перспективе, люди узнают, что Стронскому можно доверять, и на него можно положиться. Это моя долгосрочная перспектива. Я привел вас на Лубянку? Я вытащу вас из России. Все будут говорить, обратитесь к Стронскому, и вы будете иметь то, что вам нужно. Этому человеку можно доверять. Для моего бизнеса это деньги, хранящиеся в банке. Я еще не закончил здесь свои дела. Мне нужно уточнить последнюю деталь, и до тех пор я не уеду отсюда. Свегер, вы сошли с ума? Эти измайловские ребята готовы убить вас. Успокоятся они еще не скоро». Рано или поздно кто-нибудь увидит вас, позвонит им, и ваша песенка спета. Для них не имеет значения, где находится их жертва. В шикарном ресторане, парке, детском доме они придут, и вы будете лежать на полу, истекая кровью. Вам это нужно? — Мне это не нужно. Но я не могу уехать, не доведя дело до конца. — Черт возьми, свегер, нельзя быть таким упрямцем. Мне нужно еще раз побывать на Лубянке. «Боже правый! Именно там они вас и ждут в первую очередь. Вы будете стотысячным человеком, убитым там, но первым снайпером. Вы хотите открыть этот счет?» «Разумеется, нет. Но я не имею в виду, что пойду туда сам. Туда пойдет мой представитель. После того, как он проверит кое-что, я уеду отсюда». На лице Стронского было написано разочарование. Свегер, Возвращайтесь домой». Доверьте это дело мне. Я все узнаю и сообщу вам. Едва ли это стоит жизни. Нет, я должен проинструктировать человека, который отправится туда. Мне нужно поговорить с ним, задать ему ряд вопросов, чтобы быть уверенным в нем, чтобы у меня не было никаких сомнений. На эту роль подходит только один человек, это выстронский. Бог мой, вы хотите, чтобы и я лишился жизни из-за того, что произошло 50 лет назад? Это просто какое-то безумие. «Я должен доверять этому человеку. Я доверяю Стронскому. Мы встретимся с вами в каком-нибудь безопасном месте в Москве и все обсудим». Боб действительно доверял Стронскому. Кроме того, уже в достаточной степени зная этого человека, он чувствовал, что его лицо может сказать ему больше, нежели лицо незнакомца. «Деньги. Вы помните, какую цену заламывает это дерьмо? Это еще после торговли». это меня не волнует никогда не думал что когда нибудь встречу человека которого не волнуют деньги может быть это обойдется не так дорого на этот раз вы будете один и не в большом зале а в другой комнате посвященной контрразведке расположенной на другом этаже если я сделаю это вы уедете домой я пойду в американское посольство и обращусь к морским пехотинцам они с легкостью отправят меня домой никакой финской границы Я слишком стар, чтобы лазить по снегу. Стронский с сомнением покачал головой. «Мы встретимся с вами на публике, где-нибудь в районе американского посольства», — сказал Свегер. «Все обсудим, пожмем друг другу руки, и я войду в здание посольства. Они наведут обо мне справки в Соединенных Штатах, ФБР даст добро, и я исчезну отсюда». «Такой вариант вас устраивает?» «Почему вы решили, что я сумею сделать это?» «Я снайпер!» А не профессор. Это ваша Кэти, она толковая и отыщет то, что вам нужно, а я... Предположим, я не смогу найти это. Уверен, что сможете. Что это такое? Во всех службах раз в несколько лет устраиваются проверки. Мне нужно знать, в каких масштабах проверялось советское посольство в Мехико в 1963 году, в особенности помещения, где работали агенты КГБ. Там велась какая-то игра. Микрофоны, установленные по всему зданию, в самых неожиданных местах, глаз Сталина, борода Ленина, писсуар в мужском туалете. Это здание, как и многие другие по всему миру, являлось гигантским радиопередатчиком, вещавшим 24 часа в сутки, а целая армия слушателей записывала все это на бумагу и на магнитофонную пленку. Никаких секретов там не было, по крайней мере, когда не использовалась криптография И, по всей вероятности, это продолжалось не очень долго. Мне нужно подтверждение того, что нечто из сказанного Освальдом, сотрудником КГБ, не носило приватного характера. Другими словами, что все сказанное им известно также и другим. «Кажется, я знаю, о ком вы говорите», — сказал Стронский. «Да, красному Джеймсу Бонду совсем не обязательно быть красным. Он мог быть слушателем. И кого он слушал?» Он мог работать на ЦРУ.